27 дней 11 часов. Volta Place, Северо-Запад, Джорджтаун, Вашингтон, округ Колумбия. В час ночи часы Сай тихонько подают сигнал, так что он напрочь просыпает новости, что команда захвата мобилизована после принятия сигнала от телефона 010 где-то на севере штата Нью-Йорк. В 5:00 утра он просыпается, видит это, бурчит: Кейтлин? Кейтлин соображает. А-а-а, это Кейтлин. Выкатывается из кровати, отбросив белье плотностью тысячи нитей на дюйм, не содержащие никакой химии, идущие в комплекте с квартиры класса люкс. Бассейн, сад, спортзал, домашний кинотеатр, снятый для него компанией WorldShare в округе Колумбия. Эрика продолжает спать. Элегантно, тихонько. Он потягивается, наклоняется к носкам, готовит тело к предстоящему дню. Эрика говорит, что на самом деле ему нужно, чтобы кто-нибудь каждое утро поворачивал заводной ключ, торчащий у него из спины, взводя пружину туго на туго, чтобы исполнять нелёгкую ежедневную задачку быть Сайэм Бакстером. Оборачивается, взглянуть на неё. Ему нравится разглядывать её, когда она спит. Её хоть сейчас в Инстаграм, даже во время отдыха волосы ниспадают плавными волнами. Руки сложены ладошками под щекой, будто в молитве. Порой даже чуточку через чур напоминает глянцевый журнал о загородной жизни. Он редко сомневается, что любит её. Сомневается ли сейчас? Нет, ничуть. Они невероятно подходят друг другу, просто такие родственные души. Их секс, конечно, пореже, чем раньше, по-прежнему хорош. Смех даётся им легко. Но его фобия перед обязательствами неотступна. Она стоит между ними стеной. Души не обязательно должны заключать союз и в юридическом смысле, доказывает он. Почему души не могут просто проводить вместе вечера по понедельникам, средам и субботам? Кроме того, любовь у него далеко не на первом месте в списке приоритетов. 90% успеха он достиг своим трудом, так что не считая пунктика с женитьбой. У них всё хорошо, а взамен этого он хотя бы может обеспечить ей лучшее постельное бельё на свете. К моменту, когда он выходит из душа, распаренный, благоухающий, заряженный и облачается в отглаженную, тщательно выверенную, деликатную, непритязательную роскошь, команда захвата уже видит автобус, в котором едет 010. Члены команды планируют перехватить его на следующей остановке по графику, то есть уже через 10 минут. Замечательно. Идеально. Великолепно. Сай рад, что она дотянула до третьего дня. И все же, пожалуй, хорошо бы убрать ее с дороги. Библиотекарша, выпущенная из библиотеки надолго, не самая лучшая вещь на свете. Сай вызывает автомобиль и расслабляется на прохладном, шикарно обитом заднем сидении. Включает функцию массажа, чтобы размять узлы, до которых не может добраться ни душ, ни растяжка, И начинает мысленно планировать следующий блистательный доклад о ходе работ Берту Вокеру. Но когда входит в центр слияния, ему сообщают о проблеме. 0 от 10 всё-таки не захватили. Библиотекарьши в автобусе не оказалось. Команда захвата, дожидавшаяся на автобусной остановке, обнаружила её телефон, воткнутый между сиденьями, явно оставленный там совершенно намеренно, чтобы сбить их со следа. Фактически 0,10 могла сойти в ютике или любом предыдущем пункте следования. Дальнейший анализ записи систем скрытого видеонаблюдения каждой высадки на маршруте результатов не дал. Водитель толком не помнил ни эту пассажирку, ни ее высадку. Время было позднее, автобус набит битком, а по головам он пассажиров не считает. Это же не школьный автобус, приятель! Такую уловку мог бы провернуть и 12-летний ребенок. говорит Сай удручённой группе, собравшейся у него в кабинете на втором этаже. Они стоят. Он сидит, пристально разглядывая лица команды 010. Выглядят, как и должны люди, несвет ни, ни заря, узнававшие скверные новости капля по капле и теперь страшащиеся за своё будущее. Они его разочаровали, они знают это, они чувствуют это. И если честно, он хочет, чтобы они чувствовали это. Пусть попотеют. Обычно каждый стремится попасть Саю на глаза, заслужить кивок, лишнее мгновение контакта. Но не сегодня. Никто на него даже глаз не поднимает. «Ладно», — выдыхает он, — «что еще?» «Мы кое-что упустили», — подает голос Зак Бас, начальник команды 010. «Вчера, еще в Бостоне, вытянув архивные данные трекинга телефона Кейтлин Дэй за последние шесть недель, а затем сопоставив их с видеозаписями систем скрытого видеонаблюдения магазинов и кассовыми чеками, теперь мы считаем, что она ну, что она купила не меньше восьми разных телефонов в трёх разных магазинах в центре Бостона. Они даже зарегистрированы онлайн с малость видоизменёнными версиями её собственного имени. Он покашливает. Семь телефонов действуют и движутся в разные стороны. Один отключён. Батарея извлечена. Сай уже стоит. Преимущество утреннего душа, тщательного одевания, одеколона и массажа в машине по пути сюда начинают оплывать, и нервы у него вдруг взбрыкивают. Нельзя сказать, чтобы находчивость этой библиотекарши уже перестала его радовать, она и вправду очень умна. Но он никогда не был в восторге от разгильдяйства со своей стороны. Сай ощущает начинающий вздыматься гнев. и чувствует, насколько ценно будет выказать его уже на этом раннем этапе. Ладно. Так. В ту же секунду, когда она скрылась в подземке, надо было догадаться, что она умнее, чем вы полагали ранее. Всю информацию о дополнительных телефонах, которой вы теперь располагаете, следовало собрать ещё вчера днём. Вчера днём. Он театрально поворачивается к ним спиной, давая им прочувствовать своё неудовольствие. давая им покорчиться, как уж на сковородке, пока сам сосредотачивает внимание на природном чуде прекрасного леса сиквой, возносящегося к небесам вдоль дальней стены его кабинета с безупречной цветопередачей и разрешением 1200 пикселей на дюйм. И наконец снова оборачивается к ним лицом. Кто эта женщина? Это простой вопрос. Здесь в слиянии мы должны быть способны задать себе этот вопрос. и быстрее, чем когда-либо прежде в истории человечества, ответить на него. Вот чем мы здесь заняты. И всё, ничего более. Это ваша работа. Что она за человек? Ну что? У кого из вас есть хоть что-нибудь напоминающее ответ? Хоть у кого-нибудь. Он ждёт, переводя взгляд с одного испуганного лица на другое. Ни у кого? Ладно. Расслабьтесь. Просто все расслабьтесь. Для начала попроще. Что у неё на уме? Потролить нас. Женский голос. Он устремляет взгляд на неё. Новенькая. Как вас зовут, спрашивает сай? Соня Дюваль. Итак, Соня хороша собой, лет 27, типичная выпускница частной школы Восточного побережья. 110 фунтов амбиций, упакованных в хрупкое тельце с тонкими костями и полагается льдиным сердцем. Она продолжает. Она не хотела, чтобы мы нашли эти телефоны с ходу, однако хочет, чтобы мы связали их с ней, как только расшивилим извилины. Отсюда и разночтение в имени. Ладно, что ещё? Зак Ба с усиками, напоминающими штрих-код, хотел бы выдать что-нибудь ценное, но он иссяк. Соня обходит его на повороте. Я э-э прошлась по всем бесконтактным картам, которыми воспользовались в центре города с момента, когда 010 вышла из такси. Зака хватает лишь на то, чтобы ослабиться и попытаться её затюкать. С чего бы ей это пользоваться зарегистрированной карточкой? Сай одаривает этого почти уже не начальника таким взглядом, что тот прикусывает язык и возвращает внимание к Соне. Продолжайте. Она и не стала бы. Но мне казалось, что я могла бы разглядеть что-то такое, что алгоритм упустил, и смогла. В смысле, нашла. Карта, которая отметилась на турникете в Downtown Crossing через 3 минуты после того, как мы её потеряли, зарегистрирована на имя на имя имя Сая Бакстера, а указанный адрес Ну, не выдерживает Сай. Сай Бакстер знает, где ты на gmail.com. 15 секунд молчания. Сай пытается переварить эту новость, а затем расплывается в улыбке. Библиотекарьше с ним играет, развлекается, издевается. Скажите на милость. Значит, эта женщина явно умная, снова высказывается Соня. И пошвыртить не дура. В её интонации проскальзывают нотки восхищения, которые Сайер растерял напрочь. Его мозг сбоит, на минутку зависает, такого почти не бывает. За в одном уключу в его спине, как шутит Эрика, явно не помешал бы оборот другой. А телефоны, что она купила, они-то где, кивает он Соне. Та смотрит на коллегу, располагающего этой информацией. Пять в районе Бостона, сообщает коллега, опустив взгляд на планшет у себя в руках. Один выключен без батареи, один с прошлой пятницы в Нью-Йорке, один в Великобритании в центре Лондона, тот, кто его носит, мы предполагаем, не зная этого. Вчера вечером сходил на мюзикл Король Лев, а в настоящее время находится в в египетской галерее Британского музея. Вообще-то. На секунду замолкает. Смотрит на статую Тота, бога письменности. Просто красота. Выводы. Соне одной достаёт храбрости, чтобы рискнуть ответить. Подозреваю, она украдкой подсовывает эти телефоны другим людям в сумке, чтобы создать облако отвлекающих данных. И где она? Полагаю, там же, где единственный телефон без батареи отвечает Соня. Держит его на всякий пожарный. Сайб барабанит пальцами по столу. Его мозг снова находит свой ритм. Первый приз Соне Итак, похоже, у нас в колоде Джокер. Это ей плюс и отборочной комиссии плюс. А я-то гадал, за что её выбрали. Они явно что-то знали, что-то разглядели. Так или иначе, именно этого мы и хотели, правильно? Так что давайте удвоим усилия, сосредоточенные на ней. Её квартиру отсканировали, всё запротоколировали. Да, докладывает Соня. Я бы хотел её осмотреть. Подготовьте VR. Что до этих её липовых телефонов, разделите команды, чтобы собрать их. Допросите лондонскую наводку на предмет предыдущих связей с нашим нулём. Вдруг появится ниточка. Давайте разгоним тучи. Короче. Короче. Просто делайте свою сраную работу. Ах, да, Соня. Да? Хорошая работа. Соня сияет.